Глава девятнадцатая Во время дальнейшего дежурства девочек периодически дергают. Мне приказано никуда из этой маленькой комнаты не выходить, что я исполняю. На маленьком столике стоит маленький ноут в котором она в свободные минуты что-то ожесточенно педалит, едва не выбивая искры из клавиш. Зависание в сети, впрочем, не мешает ей общаться с нами. Завидую. Первый раз вижу человека, который может общаться по двум каналам одновременно. На всякий случаи присматриваюсь. Ничего необычного. Мозг, как мозг. Просто очень быстро переключает фокус сознания. Интересно, это ее личная особенность? Или азиатская? Или профессиональная фишка любого реаниматолога? Своего ноута я по запаре не взял. «Можно было бы поспать, но будить будут каждые полчаса. Да и не спортивно это, если пришел поддерживать Лену. Кстати, она, видимо, с кем-то о чем-то договорилась, и кроме нас двоих и Асель в комнату больше никто не заходит, только если позвать их по рабочим делам». Девочек в очередной раз куда-то дергают. Вернее, дергают Асель, что-то нужно срочно заполнить. Я не вникал, что. алена Лена плетется с ней за компанию что-то там засвидетельствовать. После еще получаса моих блужданий от стены к стене, они залетают обратно взмыленные, как кони. Лена бросает. Мы на секунду. И они по очереди скрываются в санузле. Хм, загадочно. Во время этой их пересменки Ассель выходит, а Лена туда наоборот залетает. Пользуясь моментом, спрашиваю. Ассель, можно я в интернете посижу, с твоего компа? Да без проблем, только как вернусь, сразу освобождаешь, окей? Конечно, удивляюсь я. Она поясняет. Ну, тут делать бывает в паузах нечего, но большинство людей личных компов не носят. Сидят с телефонов. А если нужно какой-то большой личный текст набрать, на телефоне же это горба делать. Рабочий комп исключен. Вот все ко мне щемятся. Бывает, дашь человеку на полчаса, пока сама занята, а потом не сгонишь по часу. Вот сразу предупреждаю. Как вернусь, ты встаешь. Конечно, разумеется. Подымаю брови. «А что ты там, кстати, так подолгу пишешь?» Интересуется вышедшая из санузла Лена. «Записки врача», — заметно стесняясь, говорит Асель. «Уже почти шестьсот тысяч знаков». «Какой интересный способ измерения проделанной работы», — смеемся мы с Леной. «Зря ржете», — обижается Асель. «Когда было двести тысяч знаков, я эти записки от нечего делать выложила на Фейсбуке. Ну, я тогда ни знаками, ни чем-то вообще не оперировала». У меня сразу откуда-то за неделю 25 тысяч подписчиков. Это сотни близких, хорошо знакомых друзей. Я тогда в Гнойной работала, у нас еще не комплект по штату был. В общем, домой, что называется, еле доползала. Вот как-то в таком-то трансе взяла и выложила на Фейсбук личные впечатления. Через неделю захожу, мой аккаунт только что не дымится. Более двух тысяч сообщений в личку. Комментарии живут своей жизнью, за три часа даже четверти не прочла. И отдельно письмо от одного издательства. Предложили добить до пятисот тысяч, и тогда издадут. Но условия поставили. Убрать с Фейсбука и изо всех других открытых публикаций, если есть. А ты что? Живо интересуюсь я. А я самостоятельная восточная женщина, которая всегда привыкла думать мозгами и все предложения воспринимать критично. Так, ты мне тут, парня, не порти, — обвивает мое плечо рукой Лена, и мы все смеемся. Так что дальше-то тороплю? Правда, интересно? Ну, а дальше я не поленилась, перевела за свободные два дня половину на китайский и послала знакомым в Пекине. Частично запустила самостоятельно в китайском Вичате, чтобы посмотреть реакцию. — И? — Это уже Лена. Ты не рассказывала. — А чего рассказывать? Тебя все равно в соцсетях нет. Ну что, И? Врач, он везде врач. Если коротко, издаться вообще лучше будет в Китае, благо перевести себя сама могу. Там похожая реакция, но с поправкой на количество читателей в большую сторону. Редактор тамошний потом только стилистику поправит. Хотя у них все, что пишет оперирующий в неотложке хирург или реаниматор, автоматически неприкосновенное. Редактор может только рекомендовать, а так... На уровне социального стандарта считается, что кроить изложение спасающего жизни врача неэтично. В общем, это на этнопсихология, не объяснишь, там пожить надо. «А почему издаться лучше в Китае?» — спрашиваю я. «Деньги. Ассель зачем-то плюет, три раза повернувшись головой назад, потом стучит по пачке с бумагой для принтера, старательно избегая пластиковой крышки стола, потом признается. Вот, на экран смотрите». Даже говорить вслух не буду, чтобы не сглазить. Это число у нас, и для этого надо отовсюду удалиться. С Фейсбука, с Контакта и так далее. А вот число в Китае. Они, правда, считают знаки иначе, но я уже прикинула. 700 тысяч наших знаков надо. И ниоткуда удаляться не нужно. Я сейчас на Фейсбуке оттачиваю что и как. Сам текст. Потом в китайский текст переношу только чистовой вариант. Вот. — Мать, ничего себе! Ты, оказывается, звезда! — удивленно присвистывает Лена. — Ну да, — скромно улыбается Ассель. — Тебя же в Фейсбуке нет, ты не знаешь. — Да я же тогда при разводе как удалилась отовсюду, так до сих пор и не ногой. — А сейчас-то чего? — Ну, сейчас уже, конечно, можно, особенно бывшего подраконить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. У меня теперь мелкие есть. Лен кладет сзади голову мне на плечо. «Но тут два момента. Мелкий у нас еще школьник, это раз. Стремновато как-то на весь мир сознаваться. А второе, у нас так все стремительно закрутилось, что я помнится не успела, как к нему переехала. Да и не до соцсетей сейчас». В этот момент в двери снова засовывается чья-то голова и спрашивает. «Ну, вы где? На пять минут же договаривались». Девочки, ойкнув опромисью, кидаются на выход, а я с разрешения Ассель сажусь за ее комп. Флэшки с интернетом в нем нет, поэтому раздаю на комп сеть со своего телефона. Выхожу в Фейсбук и из любопытства нахожу там Ассель. Присвистываю. Ничего себе! Около полусотни тысяч подписчиков! Врачебные записки. Наркоман. 27 мая 2000 года в 09.22. Врачебные записки. Наркоман. Его перевели из терапевтического отделения с диагнозом пневмония. Несмотря на лечение, состояние необъяснимо ухудшалось. Молодой прокурор из воскопоставленной семьи. Характерное психомоторное возбуждение, сниженный иммунитет, тяжесть течения банальной пневмонии, истощенность натолкнули на подозрение Наркомания. Больной вначале отрицал. Мать при сборе анамнеза закатила скандал, обвинив в непрофессионализме. Отец хмуро отмалчивался. Но по прошествии четырех часов нахождения в реанимации больной сам стал требовать наркотики. Анализы крови были неутешительны. Решено было потихоньку выводить его из абстинентного синдрома. «Мы будем тебе вводить наркотики. Они чистые, короче, по продолжительности». Дозу потихоньку будем уменьшать. Время между приемами увеличивать. Ты что колол? Герыч, ради бога, быстрее в колите! Ты должен будешь нам помочь. Полного расслабона не получится. ***-то будет. Главное, соберись и терпи. Завтра утром тебе проведут гемосорбцию. Почистят кровь, объясняет ответственный. Быстрее только! Назначаем больному также седацию и зафиксировав руки, обездвиживаем. После двух инъекций наркотика проходит шесть часов. Действие наркотического препарата уже прошло. Больной становится беспокойным. Я сижу в ремзале. Единственный врач на все отделение. Вся бригада на экстренных наркозах и вызовах. Больной находится в не моей дальней палате для среднетяжелых. Но сквозь стеклянную стенку вижу подозрительные манипуляции. Пациент умудрился развязать левую руку. Бегу в палату. Он умудрился выхватить шприц у медсестры, уже размахнулся, чтобы ударить. Отталкиваю ее и отвожу от удара, но сама оказываюсь в опасной близости, еле отклоняюсь. Игла проходит рядом с глазом. «Ты что творишь? Отпустите меня! Мне срочно нужно домой!» Пытается замахнуться еще раз, но бессиленно откидывается на кровать, бросает шприц, пытается развязать правую руку. Делаю шаг навстречу. «Не подходи, сука!» Хватает снова шприц. «Когда следующая инъекция промедола?» — спрашиваю медсестру. «Через три часа», — испуганно отвечает. «Мы тебе сделаем ее раньше. Успокойся». «Говно ваш, промедол! Только мучаете меня! Я не выдержу три часа!» «Возможно, мы сделаем его прямо сейчас. Отдай только шприц». «Приготовь диазепам», — тихо командуй медсестре. «Я ему не буду делать инъекцию» взяв шприц вкаловую седативное через минут десять больной успокаивается забираю завоееванный им шприц как трофей повторно связываю левую руку всю последующую ночь приходилось бегать успокаивать разговаривать наркотики по плану кли реже наутро дневная бригада провела гемосорбцию больной пошел на поправку состояние улучшилось через два дня перевели из реанимации в отделение. но перед выпиской из больницы Больной внезапно умер от тромбоэмболии. Хм, прикольно. Надо будет Бахтину дать почитать и посмотреть, что он скажет. Вижу, что случай реальный. Интересно, это одиночный случай или все-таки социальное явление? Еще интересно, как он прокомментирует. А у нее действительно талант. Увлекаясь, читаю дальше. Врачебные записки. Срочно нужны доноры. 27 мая 2000 года. Срочно нужны доноры. Звонок со станции скорой. Редкий случай. Бригада реаниматологов. К вам едут три кареты скорой. ДТП. Пять пострадавших. Состояние крайне тяжелое. Оставляем одного врача в реанимации. Втроем бежим в приемный покой. Хирурги уже ждут. Подъезжают с мигалками скорые. На носилках завозят окровавленные тела. Стоны, плач сопровождающих, кровавое месиво, милиционеры. У четверых пульс прощупывается. У одного прерывистое поверхностное дыхание пульс нетивидный самый тяжелый. «Ассель, берешь этого пацанчика. Мы с канатом берем по двое больных на параллельные столы». Завозим в операционную. Пока больных раздевают, моют, вызывают рентгены, набирают кровь на анализы, мы, реаниматологи-анестезиологи, начали уже биться. Быстро интубирую, подключаю к аппарату искусственной вентиляции. Есть. Одна витальная функция взята под контроль, и при этом он не умер. Ставлю катетер в подключичную вену, струйно ввожу физраствор. Вливаю за пять минут тысячу миллилитров. Держись, парень, мне бы успеть восполнить твою потерю крови. Вводный наркоз. Хирурги делают разрез. Полный живот, крови, отсос. Нашли сосуд на десятой минуте. Парень, ты фартовый. Давление 60 на ноль. Неплохо, неплохо. Определилась, наконец, группа крови. Сразу в истории прошу 8 доз плазмы, 2 дозы эритроцитарной массы, отправляю в отделение переливания. Через 20 минут приходят четыре плазмы и две эритроцитарной. Я красавчик, практически выбила необходимую дозу. Начала гемотрансфузию. Давление поднялось, 90 на 30. Операция завершена. Больной вышел из травматического шока под утро. Остальные пострадавшие также спаслись. Но утром подходит ко мне мрачный ответственный. А цель так жановна. За ночь отделение прокапало 50 доз препаратов крови. Из них вы 25. В отделении переливания возмущены и готовятся на вас писать рапорт. «Не, а что я, виновата? У меня пять тяжелейших больных с ДВС-синдромом. Я же не пью эту кровь. Это как бы больным». «Впереди праздники. Банк крови три дня не сможет восполниться. Вы должны привести сто доноров», — говорят, «иначе удержат из зарплаты». «О, сто доз крови», — прикидываю в голове. Это же практически моя зарплата за три года. Я согласна. Хватит ерничать. Ищите доноров. Пришли родственники парня с ДТП. Тревожно вглядываются в меня, со страхом ждут известий. Состояние стабильно тяжелое. Недавно стабилизировалось давление. Пока находится в состоянии медицинского сна для защиты головного мозга. Да, все есть. Но нам нужны доноры. Много доноров. Сегодня тоже необходима кровь. — Вы что, доктор, неужели у вас нет крови? Вам столько ее сдают. Да как вам не стыдно? Мы, конечно, сдадим, но почему вы требуете много крови? Неужели у вас хватает совести в минуты горя требовать то, что вы обязаны и так нам дать? Мы на вас напишем жалобу. — И рапорт тоже. И попросите удержать еще из моей зарплаты. Но вашему мальчику... Действительно, нужна кровь. Ему, а не мне. Жалобу и рапорт никто не написал. Родственники нашли 20 доноров. Еще 60 подогнал другой родитель, директор чего-то, организовав в добровольно-принудительном порядке своих подчиненных. Как говорят на местном фейсбуке, ничего себе! Я тут считал себя героем социальной ответственности, ну, местами Бахтина. По тем осколкам, что успел ухватить из общения с ним. А тут, оказывается, есть люди, намного серьезнее, жертвующие собой изо дня в день. Годами. Без перспективы даже на нормально налаженные материальные аспекты. Когда мокрые от пота девчонки появляются в очередной раз, я уже совсем другими глазами смотрю и на Асель, и на Лену. Поворачиваю экран компа так, чтобы Асель видела, и, признаюсь, «Слушай, я прочел кое-что. Супер! Ты действительно классно пишешь!» Ассель устала улыбается «Саш, такое может написать любой из наших врачей. Ну, почти любой. Кто-то меньше, кто-то больше. Я поначалу даже не ожидала, что это кому-то может быть интересно. Писала просто, чтобы самовыразиться и чтобы сбросить напряжение. «Она у нас мусульманка, не пьет. Деликатные моменты тоже на минимуме» закладывает подругу Лена. «О, это религия, где можно иметь несколько жён?» — воодушевляюсь, сопоставив с тем, что читал раньше в интернете. «Нет, мусульманка — это очень сильно сказано. Жума, намаз — не ко мне. Ну, мечеть, по пятницам», — поясняет асель в виде моё непонимания. «Хиджаб не соблюдаю, ни кап не ношу. Мне по-прежнему не всё понятно, но она не объясняет. В общем, да, сбросить напряжение мне было нужно» факт. А сейчас, когда замаячила серьезная финансовая перспектива, это просто стимул быть востребованной не только на работе, а и как член общества. «Ну и ладно, конечно, материальный вопрос. Я не она», — тычок пальцем в сторону Лены. «У меня материально все сложнее. Для меня источники дохода не третий приоритет». «Ну, иди сюда, я тебя поцелую, моя скромная девочка», Лена притягивает Ассель за хвост к себе и сверху целует в лоб. «Не всем же свезло с родителями. Эх, ладно, это мои комплексы. Лен все знает. Она меня, кстати, и психотерапевтирует порой. А, точно, Лен же еще и психолог, кроме прочего. По второму ненужному диплому. Ассель, скоро конец смены. У меня он мелкие сутки на ногах, а у него сейчас сексуальный период», — видя непонимание, Лена поясняет. Ну, он сначала плавает, как марафонец. Только по пять-шесть каме скромно поправляю я. Потом у него бокс, потом его работа. Еще он меня кормит. И я в восхищении, широко раскрывает глаза Ассель и демонстративно всплескивает в ладоши. Значит, все дотации твоих родителей, сестра, теперь могу взять я? Они смеются чему-то своему, мне пока неизвестному. — Эй, стоп! Он у нас есть готовит. Каждый день вкусно, по-многу и разное. Ну и в другом смысле тоже кормит, да, но мы с ним это еще обсудим. Лена тяжело опускает ладони мне на плечи. — Да, дорогой. — Куда ж я денусь от такого напора? — бормочу. — Лен, так ты че? Ты сегодня опять не домой после смены. Почему-то волнуется Ассель. — Эм, как бы это поделикатнее, — трет нос Лена. — Ася. В общем, я переехала к мелкому. Не понимаю, что происходит, но по Асель видно, что для нее это очень неприятно. В слезы она не кидается, но не нужно быть эмпатом, чтобы увидеть резкий провал чуть не в депрессию. Я понимаю, что я чего-то не понимаю, потому встаю, беру ладонь Асель, смотрю в глаза и спрашиваю. — А в чем проблема? Что не так? Она взрослая девочка, это же нормально. Тебя что расстраивает? Эй, -э, мелкий, а ну, убрал руки!» Лена отрывает мою руку от Аселиной и смешно толкает животом на шаг назад. «Ася, я расскажу ему». «Давай», — полупрострации соглашается Асель. «В общем, ей тут местами негде жить. Раньше было здесь, то есть в этом городе». По ряду карьерных, материальных и визовых вопросов эту работу она оставить не может. И еще какое-то время не сможет, даже если ее книгу в Китае издадут и все деньги принесут ей, перевязав веревочкой. С института, когда я загуляла в процессе развода, меня колбасило и штормило серьезно. Как-нибудь расскажу, что я на том этапе перепробовала. В общем, вспоминать неохота. Неприятный период, чего уж. Я тогда ушла в академку и со связи. У всех одногруппников резко сократился доступ к возможностям моих родителей. Я же с горизонта испарилась. Оказалось, что это было главной причиной нашего общения. В смысле, мои родители. Из всей группы только асель не перестала со мной общаться. Ну и на каком-то этапе помогла выйти из той психологической жопы, в которую я сама себя чуть не загнала. Потом вышло так, что мне негде было жить, — подключается успокоившаяся Ассель. А у Ленки огромный домино, да еще флигель, их там всего трое. Пятеро, если с собаками, — говорит Лена, впиваясь зубами в оставшийся кусок колбасы. В общем, когда гудели по клубам, боулингам, все такое, мы ну часто к Ленке ехали ночевать. место много, комнат как в замке, и намного лучше, чем в общаге, где или воды нет, или света, или пьяные крики всю ночь. Да, в общем, Асель стала жить у меня, ну и нас обеих это более чем устраивает. А сейчас, когда я у тебя зависла, она мне уже два дня телефон обрывает. «Лен, ну как я дальше могу жить у тебя, если ты сама там не живешь? Твои родители чудесные люди!» — Ассель начинает фразу, но не заканчивает. «Они очень тебя любят!» — перебивает ее Лена. «В общем, мне неудобно жить с Лениными родителями, если ее нет рядом. А я за эти годы привыкла». Тяжело вздыхает Ассель. «Мать, а я-то думаю, с чего это ты о моем моральном облике так озаботилась за эти дни?» Подозрительно косится Лена на Ассель. «Так а как я тебе могу объяснить, если ты даже носа не показываешь? Не по телефону же?» «Лен, я съезжаю твоих родителей, если ты переехала», — убитым голосом заканчивает Ассель. «Вот, Мелкий, это и есть проблема. У нее сейчас из ее доходов только зарплата. Тут. На нее квартиру не поснимаешь. Ну, есть служебное общежитие, без энтузиазма бросает Ассель. Так, всем стоп. Решаю я прервать неконструктивный брифинг. Лен, вы давно живете вместе, вернее, жили. Сейчас ты у меня, поэтому Асселе негде жить. Я правильно понял? Все точно, вместо Лены отвечает Ассель. Лен, так у нас же есть еще одна комната и квартира. Где? широко открывает глаза Лена. Ну, где я живу. Там две квартиры. А, я тебе не объяснял. У нас с родителями всегда было две однокомнатных рядом на лестничной клетке. Родители и сестра уехали, ты в курсе. Мне одному столько много, две кухни точно перебор. Поэтому мы сделали небольшой ремонт. Квартиры соединили дверью изнутри, лишнюю кухню переоборудовали во вторую комнату, а последняя комната второй квартиры За шкафом в коридоре. Ну, мне такая площадь не нужна. Чтобы пыль не летела, я там все законсервировал, запечатал и к двери шкаф поставил. Мне туда вообще ходить незачем. Ну, типа резервного помещения. Там же, кстати, и второй санузел. Ванна, туалет. — Да ты полон сюрпризов, мой маленький рыцарь! — подозрительно прищуривается Лена, подходя ко мне и садясь мне на колени верхом и жестко фиксируя меня на стуле так, что я даже не могу пикнуть. Что ты еще не рассказал своей половине? Да я не скрывал, просто к слову не пришлось. Ну, ты у себя дома часто водишь гостей по кладовкам, сараем и другим техническим помещениям. Да, логично. Отмазался, слезает с меня Лена. А то я уже подумала. Асель, что скажешь? И не слушая, что ответит Асель, продолжает. У мелкого классно. Уютно, чисто, мебель, обстановка даже мне нравится. Питание пятиразовое, если он выходной, и трехразовое, когда он тренируется или работает. Мелкий, что у нас будет на завтрак сегодня, когда вернемся? Еще не думал. Наверное, лобио, жареный рис с овощами, пара салатов, куриное филе в соусе еще, чтобы быстрее. — Вот! — подымает палец Лена. — Ассель, в общем, наша семья тебя приглашает. Оказывается, у нас еще комната. «Вторая ванная и второй сортир есть, а я и не знала». «Даже не знаю, неудобно», — всерьез сомневается Асель. Ленни, судя по ее виду, надоедает кого-то уговаривать и уламывать после смены, и она завершает уже без шуток. «Ася, у тебя есть более близкий человек, чем я». «Ну, ты же знаешь». «Вот. А у меня теперь мелкий такой же близкий. Когда я говорю, я говорю от нас обоих». Тем более, все при нем происходит, и он сам предложил. Нас ты ни капли не стеснишь. Более того, я даже не догадывалась об этой второй жилплощади до этого момента. Если мы с тобой родные люди, ты должна воспринимать всерьез и моих родных людей. О, опять эти психологические манипуляции. Кажется, оттаивает Асель, поскольку перестает депрессировать и о чем-то задумывается. Нет, просто логика, отсекает Лена. — Жду ответа. — Ну, должна... — Ну, вот и воспринимай. Мелкий — тоже мой родной человек. Теперь и далее обращаюсь ко мне. Мелкий — асель мой второй родной человек. Ну, не считая родителей. Но родней не будем. Живем ведь вместе мы, а не родня. — Так, родня моя. — Оба. — И тоже. После смены едем к нам с Мелким, двигаем этот шкаф, наводим порядок и заселяем Асселю. Там и свой независимый выход есть, говорю, на ту же лестничную площадку. Получается, там только кухни нет? Ну, кухни есть у нас. В общем, разберемся». «М-да, какая-то казахская семья получается», — бормочет Асель, но уже без трагизма в голосе. «Это как?» — неподдельно интересуюсь. «Ну, у нас же по помногу детей в семьях. Например, у моей бабушки по маме пятеро братьев и сестер, у дедушки четверо». У мамы и папы по трое братьев и сестер. И так далее. Когда мы все вместе собираемся, это 120 человек, только до троюродных. К моим родителям, например, запросто может приехать внук сестры бабушки, поступать в институт. Конечно, никакого общежития живет только у нас. Если он срежется, слава Аллаху. Но если он поступит, он все пять лет живет с нами в доме. Другой вариант даже не рассматривается, просто общество не поймет. А если он на третьем курсе женится, мне становится еще интереснее, чем в начале. Лена в этот момент начинает истерически ржать. видимо напряжение после смены, плюс она уже знает что-то, чего не знаю я. В идеале должен искать себе жилье и как кормить, но часто приводит жену прямо сюда. Например, со мной мой троюродный брат так два года и жил вместе с женой. — Теперь я понимаю, почему так ржет Лена, — бормочу. — Да, рассказывать тут мне самой смешно, — улыбается Асель. — ну попробуй так поживи. Ну, в общем, вот я к вам сейчас рулю, как типичная казашка в типичной большой казахской семье. — Не парься, будешь мне помогать моих детей нянчить, — веселится Лена, и напряжение остается позади. Далее девочки сдают смену, а я их терпеливо жду. В конце концов, мы все грузимся в Ленину машину и едем в ее дом забирать вещи Ассель.